«Я не буду учиться. Я пойду работать», — мрачно сказал Ленька. «Работать?» — усмехнулась Александра Сергеевна. «Ты уже поработал, попробовал. Погоди, дорогой, не спеши. Давай лучше сообразим, что нам делать с деньгами». «Сегодня у нас что, среда? Завтра у меня получка. Я должна получить довольно много за сверхурочные. Правда, я думала купить лялюше новые рейтузы. Бедняжка совсем замерзает. Ну, ничего, зима, слава богу, не такая суровая. Подождет. Купим в следующую получку. Александра Сергеевна встала, обняла мальчика за шею и поцеловала его в затылок. — Не унывай, сынок, — сказала она весело. — Выкрутимся. Денег я тебе дам. Работала она по вечерам, возвращалась домой поздно. Но на другой день, получив зарплату, Александра Сергеевна специально приехала с обводного канала, чтобы передать Леньке деньги. «На, получай безобразник», — сказала она, вручая ему две запечатанные пачки с деньгами. «Тут 750 миллионов». Расчитайся за одно из -за своего, или, как его, за плутарха. Не потеряй, только смотри. У Леньки от стыда щипало уши, когда он принимал от матери эти деньги. Запихивая толстые пачки в карман, он бормотал слова благодарности, а она, не слушая его, говорила. «Была я у твоей, Гердер, ну и особочка, должна я тебе сказать, мумия какая-то». Честное слово, я с гимназических лет таких не встречала. Торжественно объявила мне, что на педагогическом совете ставится вопрос о твоем исключении. На что я столь же торжественно и с большим удовольствием ответила, что она опоздала, так как я сама забираю тебя из-под ее опеки. Вообще поговорили по душам. А Стеша, оказывается, действительно взялась и довольно решительно за эту бурсу. На днях ее будет ревизовать какая-то специальная комиссия. В тот же день Ленька отправился в экспресс расплачиваться с бывшим хозяином. По пути он хотел зайти и к букинисту заплатить за книги, но уже подходя к Александровскому рынку, он решил, что, пожалуй, лучше сделать это на обратном пути. Он понимал, какие соблазны ждут его в маленьком полутемном подвале, и счел за лучшее отложить этот визит до вечера. Но известно, что искушения подстерегают человека не только на тех углах, где он их ждет. Дойдя до Измайловского моста, Ленька свернул на фонтанку. Здесь брала начало та огромная мутная человеческая река, именуемая Барахолкой, которая заливала в те годы набережные фонтанки и все прилегающие к ней улицы и переулки от Вознесенского до Гороховой. Ленька шел через эту густую, как повидло, толпу, стараясь не заглядываться по сторонам и придерживая рукой оттопырившийся карман, заколотый для верности французской булавкой. Со всех сторон на него наседали люди и вещи. Люди расхваливали свой товар, спорили, торговались, ругались, выкрикивали цены. Все, что можно было купить и продать, и даже то, чего, казалось бы, уже нельзя было продать, за полной изношенностью и обветшалостью, выносилось на барахолку. Тут можно было при желании приобрести не очень подержанные солдатские брюки-галифе и лайковые дамские перчатки, ржавый замок без ключа и допотопную купеческую лисью шубу, кофейную мельницу и страусовое перо, пасхальную открытку, электрическую лампочку, диван, велосипед, щенка-фокстерьера — Самовар, швейную машину, очки, водолазный костюм, медаль за взятие Очакова. Тут же в толпе вертелись жулики, маклаки, валютчики и другие подозрительные личности, неизвестно откуда выплывшие на поверхность земли после того, как советская власть временно разрешила частную торговлю. Среди этих чубатых молодцов не последнее место занимали марафетчики, с их незамысловатыми жульническими играми, вроде лото, рулетки, наперсточка, веревочки или трех листиков. Марафетчиков окружали их помощники, поднатчики, которые на глазах у доверчивой публики с невероятной легкостью выигрывали раз за разом огромные ставки. «А вот подходи!» — кричал безногий инвалид-марафетчик. «Кручу-верчу, деньги плачу!» За тысячу пять, за две десять, за три пятнадцать, за пять двадцать пять. Занимай места, вынимай полста. Ленька отлично знал, что все это чистое мошенничество, что выигрывают деньги только поднатчики, то есть люди, которые находятся в сговоре с хозяином игры. А стоит поставить на рулетку неопытному игроку, человеку, не знающему законы в барахолке и сразу же счастье повернется лицом к марафетчику. Он много раз видел, как играют, но сам никогда не играл, хотя иногда у него и возникало желание испытать свое счастье и ловкость. Это искушение шевелилось у него где-то в глубине души и сейчас. Мысль, что выиграв много денег, он сможет уплатить долги и хозяину и букинисту, и одновременно вернуть деньги матери казалось ему очень соблазнительной. И все-таки он не поддавался соблазну и не задерживался у стоянок марафетчиков, хотя несколько раз поднатчики останавливали его, хватали за руки и даже тянули в толпу. — Эй, парень! — шептали они ему на ухо. — Разбогатеть хочешь? Давай, поставь на счастье, выиграешь, ей-богу! Хочешь, давай со мной на пару. Я умею. Меня этот хромач не проведет. А ну вас, катитесь!» Отмахивался от них Ленька. «Знаю я вас. Не на такого напали». Погубили его черные детские рейтузы. Краснощекая тетка несла их, развесив на вытянутой руке, и тоненьким голосом кричала. «А вот кому рейтузики?» «Теплые, шерстяные, век носить не сносить. Ритузики, ритузики кому? Дешево отдаю!» Ленька вспомнил, что по его вине сестра его осталась без зимних ритуз. Подумал, что, имея большие деньги, он сможет купить и подарить Ляле эти ритузы. Остановился и сказал себе, «А что, попробовать, что ли? Ведь это только простачки проигрывают». Которые не знают всех тонкостей игры. А у меня глаз наметанный. Меня на арапа не возьмешь. Он вспомнил, что у него есть еще тридцать миллионов, сверх той суммы, которую он должен был уплатить своим кредиторам, и решил, что если будет играть, то только на эти деньги. Зайдя в какой-то подъезд, он откинул полушубейки отстегнул булавку, вытащил из пачки потоньше три бумажки по десять миллионов рублей, зашпилил карман и вернулся на рынок. Несколько минут он стоял в толпе, окружавшей марафетчика, и приглядывался, следил за серебряной стрелкой, которая быстро бегала по размалеванному кругу рулетки. Он заметил, что выигрывают у поднатчиков, «Чаще всего цифры восемь и двенадцать». «Поставлю на двенадцать», — подумал он. «Эй, браток», — зашептал ему на ухо какой-то подвыпивший верзила, — «давай на пару поставим. У меня пять лимонов есть, и ты пятишник ставь. Выиграем пополам». «Ладно, не лезь», — сказал Ленька. «Я и сам поставлю». «А ну давай, давай!» — обрадовался тот, освобождая для Леньки место у табуретки и довольно заметно подмигивая хозяину игры. «Ничего, ничего! Мигай!» — подумал Ленька. «Увидим, как ты сейчас замигаешь!» «Значит, если выиграю, за миллион пять получаю?» — спросил он у марафетчика. «Ручаюсь!» — воскликнул тот, выхватывая из-за пазухи, порядочный ворох скомканных и засаленных дензнаков. Ставлю на двенадцатый номер!» — сказал Ленька дрогнувшим голосом. «А ну, вставь!» Ленька свернул трубочкой десятимиллионную бумажку и положил ее на краешек табурета против цифры двенадцать. «Кручу-верчу деньги, плачу!» — весело закричал инвалид. И действительно ударом толстого пальца раскрутил серебряную стрелу рулетки. Она завертелась с быстротой велосипедного колеса, превратилась в один сплошной сияющий и колеблющийся круг. Потом этот круг стал суживаться, тускнеть, стрелка побежала потише, закачалась, заерзала и остановилась против цифры двенадцать. — А, черт! — с досадой сказал марафетчик. «Ну что ж, на, получай!» Он вытащил из-за пазухи ворох Дензнаков, послюнил палец и, небрежно отсчитав, протянул Лёньке пять бумажек по десять миллионов. «Ловко я!» — подумал Ленька. «Еще будешь?» — спросили у него. «Буду, конечно!» — усмехнулся Ленька. «Сколько ставишь?» Несколько секунд Ленька колебался. «Давай, давай, парень!» — шептали ему в оба уха. «Ставь, не бойся, выиграешь!» Он знал, что нашептывают ему поднатчики, что они нарочно заманивают его. И все-таки этот назойливый лихорадочный шепот возбуждал и подхлестывал его. «Пятьдесят!» — сказал он. Он опять поставил на двенадцать, и опять серебряная стрелка... Остановилась у цифры двенадцать. «Вот бес!» — с некоторым даже восхищением воскликнул марафетчик. «С тобой, брат, ты, играть опасно. Ну что ж, выиграл, получай. Сколько я тебе должен? Двести?» «Нет, не двести, а двести пятьдесят», — сказал Ленька. «Что ж, набери, разоряй инвалида». «Да, пожалуй, тебя разоришь», — подумал Ленька. — Ну, больше не будешь, небось, — спросил инвалид, опасливо поглядывая на мальчика. — Нет, почему? Буду, — сказал Ленька. — Играешь? — Играю. — Насколько? В руке у Леньки был зажат огромный комок, который даже трудно было держать. — Вот на все, — сказал он. — На двести пятьдесят миллионов? — Да, на двести пятьдесят. Толпа ахнула. Он видел, как жулики переглядывались и перемигивались между собой. «Сейчас обману их. Поставлю не на двенадцать, а на восемь». Он поставил на восьмерку. Но стрелка почему-то опять остановилась у двенадцати. «Эх, надо было за двенадцать держаться!» — с досадой подумал Ленька. «Промахнулся, браток!» — с добродушной усмешкой проговорил инвалид — спокойно забирая деньги и засовывая их за пазуху. «Не всегда и тебе, как видно, Фортуна улыбается». «Еще будешь?» — спросил он. «Да, буду», — сказал Ленька. Он видел, как из-за спины марафетчика какой-то человек в ватнике и в барашковой солдатской шапке отчаянно мигает ему и качает головой. Он мог догадаться, что его предупреждают «не играй, плюнь, тебя обманывают», Но азарт игры уже овладел им, он ничего не понимал, не соображал, не мог остановиться. «Насколько играешь?» — спросили у него. «Настолько же», — ответил Ленька. «На двести пятьдесят?» «Да». «Выкладывай деньги». В руках у Леньки было всего двадцать миллионов. «Я отдам, не беспокойтесь. У меня есть», — сказал он, похлопав себя по карману. — Нет, брат, изволь, деньги на кон. Этот по карману-то всякий умеет хлопнуть. А может, у тебя там семечки или огурец соленый? — Пожалуйста, семечки, — сказал Ленька, торопливо отворачивая полушубейки и застывшими руками отстегивая булавку. Он вытащил из кармана запечатанную пачку, на которой было написано «пятьсот миллионов». У марафетчика и у поднатчиков забегали и заблестели глаза. Человек в барашковой шапке громко крякнул. Руки у Леньки дрожали, когда он вскрывал пачку. — Ладно, погоди, не рви, — остановил его марафетчик. — Долго считать. Проиграешь, тогда расплатишься. Я верю, можешь не ставить. На какой номер играешь? «Эй, парень, на двенадцатый, на двенадцатый!» — зашептали со всех сторон поднатчики. «На восьмой!» — сказал Ленька. Ему казалось, что серебряная стрелка никогда не остановится. Он перестал дышать, от страха и волнения его начало тошнить. «Не угадал!» — услышал он откуда-то очень издалека голос марафетчика. Стрелка, покачиваясь, остановилась у цифры двенадцать. «Еще будешь?» «Да, буду», — уже не своим голосом ответил Ленька. Он поставил на двенадцатый номер. Стрелка остановилась на шестерке. Он проиграл всю пачку. Он проиграл двадцать миллионов, которые были у него на руках. «Ну, кончил?» — весело спросил марафетчик. «Нет, не кончил», — прохрипел Ленька, доставая из карманов вторую пачку. Через пять минут он держал в руках пять или шесть бумажек по десять миллионов. Это было все, что у него осталось. «Давай, давай, парень, играй, выиграешь!» Уже посмеиваясь, ворковали поднатчики. Ленька увидел, как за спиной марафетчика человек в барашковой шапке презрительно усмехнулся, и как губы его явственно и отчетливо выговорили. «Дурак!» «Играешь?» — спросил марафетчик. «А ну вас всех, чё кто?» — сказал задрожавшим голосом Ленька. «Катитесь! Оставьте! Пустите меня, жулики!» В горле у него было горько и сухо, как будто он наелся черемухи или волчьих ягод. Ничего не видя, он выбрался из толпы. «Дурак! Идиот! Подлая тварь!» — без жалости ругал он себя. — Ритузики, ритузики, не надо ли кому? — услышал он пескливый бабий голос. — А вот ритузики теплые, зимние, шерстяные. — Господи, что же делать? — воскликнул мысленно Ленька. — Пойти домой к маме, все рассказать ей? Нет, об этом даже думать было страшно. Он подошел к решетке набережной. Фонтанка была покрыта грязным льдом. Он представил черную глубокую воду, которая медленно течет и колышется. Без всякой цели он бродил часа полтора по окрестным улицам. Было уже темно. Он замерз, проголодался. На мучном переулке зашел в маленькую чайную, сел в углу, заказал рисовую кашу, какао, два пирожных. С мрачной прожорливостью он ел переваренную, темную, как топленое молоко, сладкую кашу, думая о том, что ест он, вероятно, последний раз в жизни. Вдруг он услышал у себя над головой радостный возглас. «Хо! Кого я вижу!» У столика стоял и улыбался своей безжизненной нервной улыбкой Волков. Он был в американской желтой кожаной куртке, цигейковым воротником шалью. На голове его сдвинутой набекрень сидела котиковая шапка-чухонка. «Разбогател? А?» — спросил он, протягивая Леньке руку и показывая глазами на пирожные и прочую снеть. «Да!» — мрачно усмехнулся Ленька. «Разбогател!» «Что ж ты меня обманул, Леша?» — сказал, присаживаясь к столу, Волков. «Обещал прийти...» — И не пришел, а? Я ждал тебя. — Мне некогда было, — пробормотал Ленька. — Работаешь? — Нет, учусь. — То есть учился? Сейчас не учусь уже. — Выгнали? — Да, почти выгнали. — Послушай, Лёша, сказал Волков, заглядывая Ленке в глаза. — Ты чем-то расстроен, а? Правильно? — угадал. — Опять что-нибудь стряслось? Ленька находился в таком состоянии, что любое маломальски теплое и дружеское сочувствие, даже сочувствие такого человека, как Волков, было ему дорого. Он рассказал Волкову все, что с ним случилось. «Эх, братец, какой ты ей-богу!» — сказал, усмехнувшись Волков. «Разве можно? У этих же марафетчиков такие кнопки, шпенечки. Они нажимают...» На каком номере нужно, на таком стрелкой и останавливается. «Ну их к чему, кто хмуро сказал Ленька?» «Правильно», — согласился Волков. «Послушай, Леша», — сказал он, помолчав и подумав, «ты оба пирожных будешь кушать». «Бери ешь», — мрачно кивнул Ленька. «Мерси». Волков подхватил грязными пальцами рассыпчатый Наполеон, Широко открыл рот и сунул туда сразу половину пирожного. «Постой», — сказал он, губы и смахивая с воротника слоеную крошку. «А сколько ты должен этому своему патрону?» «Какому патрону?» «Ну, у хозяину». «Много», — вздохнул Ленька. «Шестьсот восемьдесят лимонов». «Да, это действительно много». «А у тебя сколько имеется?» «А у меня ни шиша не имеется. Вот все, что на руках, двадцать четыре лимона». «И занять негде». «Негде». Волков доел пирожное, облезал пальцы и сказал. «Я бы тебя, Леша, выручил охотно, но, видишь ли, я сейчас временно сам на колуне сижу». «Я и не прошу», — сказал Ленька. Волков минуту молчал, сдвинув к переносице тонкие брови. — Погоди, сейчас придумаем что-нибудь. Он вытер об с скатерти пальцы, напялил шапку, поднялся. — Ладно. Идем, достанем сейчас. — Где? — Неважно где. Беру на свою ответственность. Ты рассчитался? — Да, заплатил. Они вышли на улицу. Волков шел уверенно, поглядывая по сторонам. «А идти далеко?» — спросил Ленька. «Нет, тут совсем близко, вот хотя бы в этом доме». Они свернули под ворота. «Если спросят, куда идем?» — негромко сказал Волков. «Говори в квартиру 27 к Якову Львовичу, понял?» Ленька ничего не понял. «Почему?» — спросил он. Волков не ответил. На черной лестнице пахло кошатиной. На площадке мигала, покрытая толстым слоем пыли, десяти лампочка. «А ну, нагибайся!» — шепнул, останавливаясь Волков. «Что?» — не понял Ленька. «Ну, быстро! В чехарду играл когда-нибудь?» «Играл. Нагибайся же, черт, слышишь? Пока никого нет!» Ленька понял. Он нагнул голову, ладонями уперся в стену. Волков быстро и легко, как цирковой акробат, вскочил ему на плечи. Что-то хрустнуло, на лестнице стало темно. На голову Леньки посыпалась пыль и кусочки штукатурки. Он почувствовал, что его затошнило, что-то внутри оборвалось. «Кончено», — подумал он. Волков бесшумно покошачье спрыгнул на каменный пол. «Есть!» — услышал Ленька в темноте, его радостный возбужденный голос. «Сто лимонов имеем! Живем, Леша! Пошли дальше!» В этот вечер они свинтили в разных домах мучного переулка восемь лампочек. В кустарной электротехнической мастерской на Гороховой улице продали эти лампочки по сто миллионов за штуку. Тут же на улице Волков отсчитал и передал Ленке семьсот миллионов рублей. «Ну вот, видишь, и заработали на твоего хозяйчика», — сказал он, улыбаясь и заглядывая Леньки в глаза. «С гаком даже!» «И мне, мальчишки на молочишко кое-что осталось. Просто ведь...» «Погосто», — согласился Ленька. «Завтра пойдем?» «Что ж, пойдем», — сказал Ленька. Его все еще тошнило. И на сердце было пусто, как будто оттуда вынули что-то хорошее, доброе, с таким трудом собранное и накопленное.